У Рози имелись свои соображения по этому поводу, но она оставила их при себе и выразила Анне робкие соболезнования по поводу гибели ее бывшего мужа, прикидывая, каковы у с хорошей манеры правила поведения в таких ситуациях. «Спасибо, Рози», – сказала Анна. «Питер был странным и трудным человеком. Он любил людей, но самого его любить было трудновато». Он показался по отношению ко мне таким отзывчивым. Именно таким он и был. Для посторонних – добрым самаритянином. Для своей же семьи и друзей я побывала в обоих станах, так что знаю, он скорее походил на левита, не жалующего домашний очаг. Однажды во время обеда, в День Благодарения, он схватил индейку и запустил ею своего брата Хэла. Не помню точно, о чем был спор, но, наверное, по поводу оП.